предпочитают не пить в одиночестве. Особенно если кто-то рядом наблюдает, не теряют ли эластичности сосуды, поднят отказался от возлияния с неохотой, поскольку страдал от жажды, и сходу перешел к главному вопросу повестки дня. По дороге в Байбо, как вы догадываетесь, я углубился в размышления о блокировке медика в парламент, и теперь хотел знать, что за этим начинанием кроется, оно казалось мне нелепым. Что тебя далее говорит? Ты поселился у нее на время предвыборной кампании, чтобы легче было добраться до Маркет-стоутасбери и умасливать там избирателей? Да, она любезно пригласила меня к себе. они с моей мамой учились вместе в школе? Да, она мне говорил. Интересно, была ли она в то время такая же краснощёкая, как теперь? Ну и как тебе нравится в гостях? Там просто чудесно. Все по высшему разряду. Песчаная почва. Центральное вознабжение, канализация, большой парк и, конечно, Стрепня Анатолий. О! Воскликнул Медяк, и я думаю, он почтительно снял бы шляпу, если б только она была у него на голове. Очень одаренный человек. Повар, Божьей милостью, согласился. я, — Его обеды должны придать тебе сил для предвыборной борьбы. Как идет компания? Успешно. Ты уже целовал младенцев? О!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 Не то чтобы этот вопрос меня особенно занимал, просто и хотелось поговорить о чем то стороннем, не имеющем касательства к его ужасной несть. Тень набежала на его лицо, которое кляда был сказать достойной цизрень. Ясный взор, загорели щеки, волевой подбородок, медные волосы, прямой нос. Кроме того, она венчала собою тело, радовшее глаз мускулистостью и стройностью. Можно сказать, что обликом он напоминал Эсмонда Хаддика, хозяина дайверю Холла, который ежемесячно вручал конверт жалованьем дяде Джипса Чарли Силверсмиту. виду такой же лирик, готовый в любую минуту взрывать луну с весной, он тем не менее, как и Эсмонд, производил впечатление силача, способного, если потребуется, свалить одним ударом быка. Не знаю, представлялась ли ему такой возможности. Ведь быка не так часто можно встретить. Однако людей в студенческий годы он валил без разбору. Три года выступая на ринге в тяжелом весе за команду университета, возможно, среди его жертв попадались и быки. "Это похоже на страшный сон", сказал он, по-прежнему пасмурный из воспоминания о пережитом. Народу в комнате набилось столько, что не продохнуть. Душегубка да и только. Я должен был сидеть И выслушивать приветствие до полуночи. Потом я стал выступать по всеусечами. Так почему же ты сейчас не в своем округе не выступаешь с речами, что тебе дали выходной? Я приехал нанять секретаршу. Неужели у тебя до сих пор не было секретарши? Была, конечно. Но моя невеста, Еулво, они не сошлись с характерами. Помнится, я поморщился, узнав, что его невеста Вила надпрятно как-то ей Но теперь я скроил еще более кислый мил. Чем больше и слышал я его нареченный, тем меньше она внушал мне симпатий. Вот, кто легко нашел бы общий язык с Флоранс Край во встречании друг друга. Вы ну, прямо родственны души или несносные третий как назвала бы их одна моя знакомая горничная. Я, разумеется, не сказал этого вслух. Всему